Глава 49. Лилиана. Лилиана лежала на груди Гайдера. Дыхание успокоилось, она приподнялась на локтях, посмотрела в корей глаза и поцеловала мужа у губы. Прикосновение было едва уловимым. Но в нем хранилось все — любовь, нежность, обещания. Села в постели, покрывала, огорела ее обнаженное тело. Потянулась к платью и поспешно накинула его на шею, продевая руки в рукава. «Куда ты так торопишься?» — спросил Гайдер с интересом, рассматривая жену. «Пойду посмотрю, как там Таяра». Она вернулась к нему. Белоснежные волосы спадали каскадом на плечи. «Это все твои планы на сегодня?» — Гайдер не садил с нее глаз. Хотел вывести на чистую воду. Его все еще раздражало, что Лиана не рассказала ему про Мегги. «А потом у меня в планах было одно дело. Какое?» — Гайдер заложил руки за голову. Лилиана отмахнулась. — Ничего серьезного. — Ты от меня что-то скрываешь? Это связано с Меги? Я угадал? Лилиана вздрогнула на месте. — Откуда ты знаешь? — Птичка на хвосте принесла. И знаешь, кем оказалась эта птичка? — Гектор, — прошептала Лилиана. — Угадала. Еще и с первого раза и уже серьезным тоном продолжил. — Почему ты мне не рассказала? — Потому что ты меня не отпустил бы. Одну не отпустил бы, и сейчас не отпущу, но это опасно. Гайдер хмыкнул. Тем более он сел в постели. Покрывало сползло вниз, Лилиана не сживала взгляда от обнаженного мускулистого торса. Нет, ты не понимаешь. Гайдер уже натягивал штаны. Это ты не понимаешь. Кажется, мы договаривались, чтобы между нами не было секретов, и что я узнаю? Что ты отправилась к какой-то свихнувшейся ведьме, чтобы спасти Энни. — Но, честно признаюсь, я рад, что ты передумала. В одиночку отправляться к ней опасно. Даже не знаю, чем думал Гектор, когда просил тебя найти ребенка. — Я не передумала. Темные брови Гайдера взлетели вверх. Просто моих сил хватило только на перемещение сюда. Я еще не восстановилась полностью. Но мне все равно нужно к ней, очень нужно. И не могу взять тебя с собой. Это очень опасно для нас двоих. — Чушь. Опасно отпускать тебя одну. — Я уже была там, Гайдер. Он уставился на нее. Когда я искала тебя стоярой Анет Аннет отвезла меня к ведунье. Только так я смогла вас найти. — Так если вы были вдвоем, то почему мне с тобой нельзя? Недоверчиво покосился на нее Гайдер. — Потому что она берет плату. Дорогую плату в прошлый раз за мою услугу расплатилась Анет. Мэгги взяла с нее годы жизни. Она берет плату с близкого человека, поэтому я не хочу тебя брать с собой. — Так, подожди. «Я уже ничего не понимаю», — он потер руками лицо. «Почему тогда ты отправляешься к сумасшедшей ведьме? Если ты отправишься к ней одна, то и плату она попросит с тебя. Я понимаю, Лилиана, что Энни твоя племянница, но, может, мы придумаем другой способ, как ее спасти? И я все никак не пойму, почему Гектор не отправится туда сам. Ему туда нельзя. Пока что. Гайдер, я еду туда не из-за Энни». Гайдер открыл рот, но Лена уже продолжила. — Мэгги уже взяла с меня плату. Гайдер смотрел в лицо и побледнел. — Какую? — обмочил мягким голосом, — произнес он, хотя внутри у него все клокотало от гнева. — Я вижу чужие воспоминания, и что с ними делать я не знаю. Я думал, что они исчезнут, как только я найду тебя и Таяру, но они стали настойчивее. Поэтому я и хотел отправиться к Мэгги и все разузнать. Все равно, я отправлюсь с тобой. Лилиана вздохнула, спорить с ним бесполезно. Пора переводить разговор на другую тему, решила она. Как прошел разговор с отцом? Дерьмова. Лилиана подошла к нему и обняла за шею. Руки Гайдера обвелись вокруг ее талии. Мне жаль, прошептала она ему на ухо. Он отойдет, я уверена. Гайдер поцеловал ее в шею. Это и была его благодарность. Лилиана даже не представляла, что она для него значила. «Таяра нас уже заждалась», — сказал Гайдер. Хотя он знал, что малышка все время то и дело спит и ест. Лилиана кивнула. Взяла мужа за руку уже привычно закрыла глаза. «Стой! Ты же сказала, что еще не установила силы!» Лилиана улыбнулась. Его забота ее тронула. «Не переживай! Я достаточно отдохнула, чтобы переместить нас к дочери. Перенос дался легче, чем в башне Маркуса, но сил отнял много. Лилиана переместила их в зал трапезы. Из-за угла вышла служанка в красной мантии. Лилиана не знала ее имени и уставилась на нее во все глаза. Тут же одернула себя. Вперуя это привычная одежда, она никак не привыкнет. Служанка подпрыгнула от неожиданности». До недавнего времени здесь никого не было, и откуда появились гости неизвестно, но вопросов задавать не стало. Клео присела в реверансе, склонив голову, Гайдер и Лилиана, держась за руки, побежали вверх по лестнице. У Лилианы колотилось сердце от волнения. Разлука с Таярой была недолгой, и все же она поскорее хотела убедиться, что с ней все в порядке. Тревога мешала нормально думать. Открыла дверь и замерла на месте не в силах сдвинуться.